Глава двадцать пятая. Андрей. «Тайка», — еще раз прошептал я, чувствуя, как нежные пальчики поглаживают мою щеку. Вот только открыв глаза, я снова погрузился в реальность. «Какого хрена ты здесь делаешь?» — уточнил я у Насти. Выдержка у нее была что надо. Даже не вздрогнула, хотя тон моего голоса не предвещал ей ничего хорошего. А ведь после того случая с ее падением на мои колени... Я ни разу Настю не видел. «Как я могла не приехать?» Спокойно ответила мамина протеже, наконец-то убирая руку от моего лица. «Мы же не чужие люди и...» «Троицкие здесь?» двери реанимационного отделения хлопнула, выпуская к нам врача. «Я...» Скочив на ноги, я обошёл Настю, готовясь ко всему, что мне скажет врач. «Вы можете навестить больную. Даю вам пять минут». С плеч словно камень упал. Раз можно навестить, значит, не все так плохо, как я успел себе представить». «Она пришла в себя?» — уточнил я, мысленно поторапливая, неспешно открывающего дверь врача. «Да, пациентка пришла в сознание, но...» «Андрей?» Обернувшись на голос Таи, я с удивлением обнаружил бывшую позади себя. «Странно, что я не заметил ее раньше. Она давно здесь?» «Можно я тоже?» «Я пойду навестить Агнесу!» Не дала Настя договорить Тае, встав слева от меня и клещом вцепившись в мою руку. «Это семейное дело, и я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь». «Семейное дело?» — переспросил я, перебив открывшую рот Таю, и грубо скинул с себя руки Насти. «А с какого перепуга ты член семьи?» «Андрюша, ну зачем ты так?» — ласково улыбнулась Настя. «А мне впервые в жизни захотелось ударить женщину». «После всего, что между нами было?» «Между нами ничего не было!» Чуть ли не по слогам ответил я ей, окончательно теряя терпение и беретаю за руку. «Доктор, к бабушке идем мы с женой. Эту?» Я мотнул головой в сторону недовольно поджавшей губы Насти. «Не пускать. Она никто. Будет прорываться, вызывайте охрану». «Андрюша!» «Я вас понял». Не стал спорить врач, пропуская нас Таи в отделении реанимации. Хорошо, что Тайка не стала вырывать руку или противиться. Где-то на подкорке у меня всплыло, что в реанимацию в принципе никого не пускают. Даже родственников в крайнем случае. Она поправится? Обратился я к врачу, как только он зашел следом за нами. Страх снова поселился в душе. Не попрощаться же нас с Ба сейчас пригласили. Обязательно, заверил меня доктор. И от этих слов выдохнул не только я. Тая тоже ощутимо расслабилась. «При должном уходе и заботе, разумеется». «Я обеспечу», – заверил я его. Врач подвёл нас к одной из дверей и потянулся к ручке, давая нам последние наставления, понизив голос. «Не больше пяти минут, и очень прошу вас, никаких ссор, руганий и любых других высказываний, что могут повлечь за собой нервное перенапряжение пациентки». Также у Агнессы Венировны возможны проявления спутанности сознания и небольшой потери ориентирования во времени. Поэтому только позитивные эмоции. Вы поняли? Могли бы и не предупреждать, усмехнулся я. Это само собой разумеется. Да я видел. Врач мотнул головой в сторону приемного покоя. Как вы разумеете. Простите, а вы? Обратилась к нему Тая. Дмитрий Александрович представился доктор, правильно поняв ее заминку. «Я заведующий этим отделением и лечащий врач Агнессы Венировны». «Дмитрий Александрович», — благодарно кивнула ему Тая, «мы не будем ругаться при Агнессе Венировне. Что я, любовниц мужа до этого не видела, что ли?» «Не было никаких любовниц», — поправил я Таю, как и она, мило улыбаясь Дмитрию Александровичу. «Как и у меня любовников, но кто же мне поверит?» Бывшая весьма ощутимо похлопала меня по плечу, вырвав руку из моей ладони. «Так я глазками своими все видел, сладкая моя!» Приобняв тайку за талию, я вернул ей ласку, легонько ущипнув. «Так и я, родной мой!» Обняв в ответ, бывшая болезнь наткнула меня пальцами в бок. «Что год назад, что сегодня в коридоре?» «Кстати!» — протянула она, превращая улыбку во скал. «А лисенок в курсе существования Настеньки!» Или, как я, в блаженном неведении. Знаешь что? Что? Я знаю, — перебил наш обмен любезностями врач. Не уверен, что вас стоит пускать к... Стоит? Пожалуйста, — хором со мной попросила Тая. Мы умеем держать себя в руках. Простите, этого больше не повторится. Придирчиво окинув нас взглядом, Дмитрий Александрович покачал головой. Надеюсь на ваше благоразумие. Я всегда ненавидел больницы, не потому что боялся врачей или каких-либо процедур и операций, а из-за состояния беспомощности, которое здесь испытываешь. Вот и сейчас, зайдя в палату, я в полной мере ощутил все прелести этого состояния. Власть, деньги, связи – все это не имеет никакого значения и помочь никак не может. Господи! прошептала Тая, как и я, замерев после нескольких шагов к кровати, на которой лежала Ба. Бабушка казалась до невозможности маленькой на больничной койке, бледной, худенькой. Она вся была увешана проводами и датчиками, ведущими к противно пиликающим мониторам. «Андрюша», прошептала Ба слабым голосом, заметив нас. «Таечка, как я рада вас видеть! Бабуль, Агнеса Венеровна». Не сговариваясь, мы с Таей подошли к кровати. Бывшая замерла, накрыв своей ладошкой сухую руку бабушки, лежащую поверх покрывала. Я же встал рядом, едва касаясь Таю плечом. "Ну что за слёзы, девочка моя? Даже в таком состоянии ба не хотела ничьей жалости. Как будто умер кто-то". Агнесa Винировна возмутилась Тая её словам, смахивая слёзы. "Не стоило вам приезжать" покачала головой бабуля, с сожалением смотря на меня. «Испортила я вам медовый месяц, да? Ох!» «Медовый месяц?» переспросила Тая, вопросительно посмотрев на меня. «Но...» «Да помню я, что вы не хотели далеко ехать», отмахнулась бабуля. «Но Тая, Андрюшу от работы так сложно оторвать. Что вам этот пригород? Съездили бы на море. Может, правнука бы мне заделали?» Ба мечтательно улыбнулась, а мы с Таей снова переглянулись. Ничего не понимаю. Да, медовый месяц у нас действительно был в пригороде, так как и работы много было. Да и Тая тогда меня поддержала, сказав, что на море можно и потом съездить. Да и вообще, ей лишь бы мы вдвоём были, и плевать где, на Мальдивах или дома. Но это всё было год назад. «Бабуля, а... Таечка...» Перебил оба мой готовый сорваться вопрос. «А где твое кольцо?» «Мое кольцо?» Переспросила Тая, Одергивая правую руку и пряча ее за спину. «Оно... Оно...» «А твое, Андрей?» Цепкий взгляд бабушки Замер на безымянном пальце моей правой руки. «Где ваши кольца? Вы что? Что-то случилось?» Заметив, как изменилось Размеренное пеликанье показателей на мониторах, Став частым и громким, Я поспешил заверить потерявшуюся во времени и воспоминаниях бабушку. «Мы их сдали в ювелирную мастерскую, чтобы нам гравировку сделали». На ходу сочинил я, бросив взгляд на Таю. «Да», — прочистив горло, поддержала меня бывшая. «Вы же знаете, Андрея, его не переспорить». Решил «люблю» и дату свадьбы внутри добавить. «Как романтично», — умилилась бабуля, пока я следил за приходящим в норму пеликанем. «Смотрю на вас и нарадоваться никак не могу». Нервно переглянувшись Таи, мы улыбнулись друг другу. Врач предупреждал про потерю ориентации во времени, но я и подумать не мог, что сейчас, убав голове, все отмотается на целый год назад.